Глава 18 н е ж н о поцелуй заставил улыбнуться. Открыла глаза. Вновь утонула в цвете вечернего неба. Соскучился. Губ вновь нежно коснулись. И я. Тихо прошептала, обвивая шею любимого. Вчера было чудесно. Костер, песок, музыка. И ты в сверкающем о р и о л е Моих губ вновь нежно коснулись. Не ожидал, что можешь светиться еще ярче. Шампанского было слишком много. Я засмеялась. Не помню, что было после танца. Я украл тебя. Мы плавали в море. Потом приплыли большие животные, ты называла их дельфинами. Мне показалось, они разумны, а ты была в этом уверена. А потом? Потом мы снова плавали, и я понял, почему ты так любишь море. Оно живое, как и все на вашей планете. А А потом? А потом нас нашли. У тебя замечательные друзья. Представляешь? Они тоже хотели украсть тебя. «Украсть у меня!» Эльм засмеялся, я не позволил. Они возмущались и говорили, что нельзя нарушать традиции. «А что делала я в это время?» Снова засмеялась. «Ты свернулась калачиком прямо там, на берегу, и просто уснула. Меня так и не украли?» «Нет. Ты спала у меня на руках, а я р а с с к а з ы в а л твоим друзьям, что с тобой произошло. Все? Все, малышка, тебе это неприятно? Не знаю. В общем, я, наверное, сама бы рассказала. Так что, пусть так. А что было потом? А потом настал рассвет. Он так же красив, как и на Орлеане. В дверь постучали. Я натянула одеяло до подбородка и ответила. «Лада, уже обед, спускайтесь». — раздался приятный голос т е и р и н ы И еще вас тут ожидают. Пришлось встать. Я влезла в привычный уже комбинезон и остановилась в раздумье. — Эль, м мы летим домой? Не знаю, почему спросила именно так. Мужчина замер. Медленно развернулся ко мне. Потом одно размытое движение, и его глаза такие близкие, такие родные... Лада, милая моя, дыхание стало тяжелым, горячим. Ты хочешь быстрее попасть на о р л е а н и ю Вообще-то я имела в виду корабль, но он был так счастлив. Я не могла нарушить момент. Я очень люблю землю, но мое место около мужа. Мои руки обвели шею мужчины, а мой муж орлеанец. Самый удивительный мужчина во вселенной. Спустя долгие поцелуи мы спустились. Нас действительно ждали. Ур, Залух, инженер с нашего корабля, и р и ч Ирина Михайловна подчевала их чаем с булочками и вареньем. Я по себе знала, что отказать ей было просто невозможно. Увидев нас, мужчины поднялись, поклонились, прижав руку к груди. Ур, Эльм, Селан, Урила, Селада. «Связь с межгалактическим советом налажена. Мы готовы подключиться в любой момент. Но, к сожалению, если это делать с Земли, возможны помехи». Отчитался инженер Залух. «Значит, отправляемся на корабль». Эльм развернулся ко мне. «Малышка, думаю, мы больше не вернемся на Землю». «Я уже поняла». Грустно улыбнулась. «Мы с р е ч е м прилетим чуть позже». Эльм провел по щеке кончиками пальцев. Потом коротко кивнул, попрощался с дядей и тетей и стремительно вышел вслед за залухом. «А как же обед!» — растерянно пробормотала тетя Ира и взглянула на меня. «Я с удовольствием пообедаю!» — улыбнулась ей. Женщина отправилась на кухню. Я в раздумье опустилась на диван. Рич отправился на улицу готовить мой блист. Рядом со мной на диван отпустился дядя а Лёша. «Ты всё твёрдо решила?» Осторожно поинтересовался он. «Эльм мой муж, дядя. И дело даже не в том, что я обязана ему жизнью. Я просто люблю этого Орлеанца. И я вижу, как вы относитесь друг к другу. Но...» Он положил свою ладонь на мои сцепленные пальцы. Я сегодня говорил с ректором Звёздной Академии. Он многое мне рассказал и показал. Мужчина продолжил почти шёпотом. «Я боюсь за тебя. Останься на земле. Здесь у тебя много друзей. Дядя, я буду около мужа. И неважно, где это будет, на корабле или на любой из планет». Лада, мне показали записи, где он своими щупальцами убивал людей. Не задумываясь, понимаешь? Во Дворце Конфедерации я улыбнулась. Это он за мной шел. И хорошо, что вовремя успел. Пока эта змеюка меня наркотиками е н не накачала. А людей он не убивал. Они просто сознание теряли. а л ь я н с ы не убивают разумных. Это нарушение их закона. Тебя? Мужчина растерянно посмотрел на меня. Ну зачем? Они рассчитывали, что у них будут рычаги воздействия на нашего правителя. Ответил за меня Рич, бесшумно появившийся в дверях. Как правителя? Дядя растерялся совершенно. Ур, Эльм, Селан, Ларух о т н о с и т с я к роду правителей. И до появления Урила Селады был обречен до конца своих дней скитаться по космосу. Потому что с его силой ни одна женщина не способна быть с ним. тем более зачать от него. «А как же наша девочка?» В дверях кухни стояла потрясенная Ирина Михайловна. Урила Селада очень необычная. Рич с теплотой посмотрел на меня, потом перевел взгляд на дядю. «Теперь вы понимаете, что Ур-Эльм Селан был в своем праве даже убить тех, кто замышлял что-то против его избранницы». а он только оглушил. «Дядя Лёша, я решила поменять тему разговора. А наш ректор согласился возглавить конфедерацию?» «Да», – мужчина что-то обдумывал, отвечая. «Он предложил мне возглавить Звёздную Академию вместо него». Из рук Ирины Михайловны выскользнула тарелка и с жалобным дзыньком разлетелась на осколки. Дядя Лёша поднялся, подошёл к женщине. Я аккуратно сжал ее ладошки. Ну что ты, Иришка, я больше никуда от тебя не денусь. Давайте обедать и в ЗАГС, пока моя племянница не сбежала со своим Орлеанцем. Зачем? Теперь женщина была растеряна. Как зачем? Распишемся. Землю я покидала без сожаления. Попрощалась с друзьями. Дядю оставила в надежных руках тети Иры. И теперь единственное, чего нестерпимо хотелось, это прижаться к своему Орлеанцу. Меня подхватили руки любимого, едва я п р и в ы ч н о скатилась с крыла блиста. Вылез Рич, вытащил большую сумку с моими вещами и коробку с пироженами от тети Иры. Соскучилась. Прижалась я к широкой груди. Почувствовала, как меня окружил светящийся кокон. — Пойдем, малышка, нас ждут. Легкое касание губ. В кают-компании сидел Кирин, аккуратно обнимающий ту самую д е в у ш к у м у л а т к у которую ранил Арахин. Девушка насторожно смотрела на окружающих. Когда мы вошли, удивленно распахнула глаза. Я улыбнулась ей. — Меня Лада зовут. — А я Альма, — проговорила певучим голосом. — Ты и есть та самая землянка? — Да, я, она и есть, — протянула девушке руку. — Пойдем-ка, пороемся в моих вещах, найдем тебе во что переодеться. Альма осмотрела себя. Комбинезон военного образца, уже чистый, но порванный в нескольких местах. Она вопросительно взглянула на Кирина. — Ой, да не смотри ты на него. Вряд ли у них на корабле найдется твой размерчик. Так и будешь сидеть в каюте в больничной одноразовой рубашке. — Вообще-то так и было. Девушка наконец улыбнулась мне. и взялась за руку. Кирин со вздохом отпустил ее. «Давно ты здесь?» Альма с любопытством смотрела на меня. «Я с Ориона», ответила ей. Где-то через пять-шесть дней, после того, как он был разрушен, попала к о р л и а н ц а м «Как ты выжила?» «Чудом!» Я грустно улыбнулась. Нажала на панель, дверь отъехала в сторону, впуская нас. «Ты, я смотрю, быстро поправилась». «Как себя чувствуешь? Слабость, головокружение?» «Нет, все хорошо!» Она мечтательно улыбнулась. «Кирин, он такой...» «Знаешь, я когда очнулась, испугалась вначале, а он со мной как с фарфоровой статуэткой. Я теперь даже этих его щупалец не боюсь!» «Аумёп!» — я улыбнулась. «Что ты чувствуешь, когда они прикасаются к тебе?» «Тепло, приятно». Она скинула на меня взгляд. «А твой орлеанец!» Крин сказал, «Вы вместе?» «Вместе». И я, наконец, нашла, что искала. Вытащила из вороха одежды платье, которое покупала на бал по поводу вручения дипломов. «Возьми, тебе должно пойти». Я его ни разу не одевала. «Какое красивое! Не жалко?» Девушка подошла к зеркалу, прикладывая к себе. «Нет!» Это платье мы выбирали вместе с моими друзьями. Еще тогда, в другой жизни. Ну зачем это знать, м и л о й д е в у ш к е Я тоже избавилась от своего комбинезона и одела брючный костюм, который, знала, очень шел мне. Мы еще поговорили. Альма рассказала, как их часть 80 человек перекинули на тот остров. Как было страшно, как ее ранил один из зарахнов. как она видела гибель своих сослуживцев, а я в это время вспоминала свою историю. Когда мы, наконец, появились перед своими мужчинами, нас встретили с тревоженными взглядами, которые, впрочем, тут же стали восторженными. Эльм, приблизившись, тут же окружил меня своими аумевыми. Альма с любопытством понаблюдала это, а потом спросила, может ли так Кирин. Потом они и Вот были на свой корабль. Я вновь оказалась в каюте и поняла, что дома. Вскоре пришел Эльм. Перед отбытием на родину орлеанцев он проводил последние приготовления. Корабль дрогнул. Мы покидали орбиту Земли. Я стояла на смотровой площадке, глядя на удаляющийся голубой шарик. Здесь оставались корабли Кирина и Лими. Дожидаться представителей Межгалактического Совета. Лада. Тёплые ладони легли на плечи. Грустишь? Нет. Откинула голову, чтобы упереться в грудь р л и а н ц у Мы же сделали всё, что было возможным. Да, малышка. Мужчина чмокнул меня в макушку. Даже больше. Ты готова увидеть мой мир? Спросил спустя минуту. Обернулась в кольце его рук и подняла голову, вновь утопая в глазах цвета вечернего неба. Мои губ вновь нежно коснулись. Сама потянулась навстречу. Как же я соскучилась. Утро встретила одна. Эль давала возможность выспаться. Взглянула на часы. Часа четыре проспала. Усмехнулась. Похоже, не только я соскучилась. Мурлыкая себя под нос незатейливую п е с е н к у приняла душ. Влезла в рабочий комбинезон и отправилась в спортзал. Стоило отработать посадку на блистере в сложных метеорологических условиях. Обратно нам предстоит путешествовать около двух недель, и я не собираюсь праздно проводить это время. С арахнами разобрались. Надеюсь, это была их последняя колония. Теперь необходимо было подробно изучить трассы, входящие в Содружество. Хотелось побольше узнать об Орлеанцах и об их планете. Я намеренно не стала завтракать. Последний раз, когда я на симуляторе садилась на какую-то неприветливую планету с сильными ветрами, меня так кружило, что, будь хоть что-нибудь в желудке, обязательно вывернуло бы. Привычно устроившись на кресло, натянула шлем. Меня вновь начало болтать. Не могла понять, что делаю не так. Уже несколько раз перевернулась. И тут на мою руку, удерживающую джойсик управления, Легла родная ладонь, резко разворачивая блист носом к ветру. «Реверс!» – раздался п р и к а с Эльма. Подчинилась. И поняла, что меня больше не трясет и не швыряет. Пара минут – удачная посадка. С облегчением выдохнула. Завершила программу и стянула с головы шлем. Обернулась к о р л и а н ц у «Ты же в курсе, что я тебя люблю?» – улыбнулась мужчине. «Пойдем завтракать». Меня потянули из кресла, но едва я поднялась, прижали к широкой груди. Пять неудачных попыток. Думаю, сегодня была бы шестая. «Откуда ты знаешь?» Он не ответил, нежно поцеловал и потянул прочь. Режим на корабле вошел в привычное русло. В черный коридор мы входили по графику. Я находилась вместе с Эльмом в рубке, глядя на внешний экран. Приблизились к темному пространству. В какой-то момент чернота перед нами приняла форму спирали. Щелчок, и экран потух. Я неосознанно прижалась к мужчине. Его рука скользнула мне на талию, а привычный светящийся кокон стал плотнее. Я подняла лицо. Испугалась. Орлеанец улыбнулся. — Как будто в глубокую яму прыгаешь, — поделилась своими ощущениями. — Но с тобой не страшно. «Малейша», — протянул Эльм, — «как я мог жить без тебя?» «С трудом», — предположила я, и озорно прищурилась. «Ты изменилась. Как будто ледяная корка растаяла. Это ты меня согрел», — прошептала, прижимая щекой груди мужчины. В точке выхода из коридора нас ждал сюрприз. На рейде стояло два небольших корабля-харков. «Что они здесь делают?» — поинтересовалась у Эльма. У них контракт с Межгалактическим Советом на охрану закрытого мира Земля. Совет решил не посылать военные корабли. Заключили полугодовой контракт с наемниками. Кроме того, Харки – прекрасные разведчики. Совет заинтересовала одна из планет Солнечной системы. Возможно, если получится восстановить атмосферу этой планеты, ее заселят. Кстати... «Ты знакома с капитаном одного из этих кораблей». Он кивнул на тот, что располагался правее нас. «Клан Варков? Уже?» «Но они вроде бы торговцы». Хм, «Нет, милая, этот корабль принадлежит клану Тачно». Эльм взглянул на то, как я непонимающе наморщила лоб. «Помнится, ты говорила, что хочешь их поблагодарить?» «Это те самые, кто спас меня?» Эльм кивнул, улыбнувшись. Мы помолчали некоторое время, потом морлянец спросил. Хочешь поговорить с ними? Нам все равно надо встретиться. Я должен передать кое-какие сведения. Можешь отправиться со мной. Конечно, я была рада лично поблагодарить тех, кто не проигнорировал в открытом космосе бот неизвестной расы. Мой блист мягко приземлился в просторном ангаре корабля Харков. Эльм вылез первым и, коротко поприветствовав приближающихся котов, развернулся, чтобы подхватить меня. В первое мгновение Харки застыли в недоумении, переглянулись между собой. Потом осторожно все же приблизились. Один из них смутно знаком. Наверное, это и был капитан корабля. Его кошачьи глаза прищурились. Оно смешно д в и г а л с я втягивая воздух. Я р е ш и л а заговорить первой. Я благодарна вам за спасение. Прижала руку к груди и поклонилась, как это делают орлеанцы. — Самочка! — прошептал Харки, что стоял немного позади своего капитана. — Та самая! — Рад, что ты жива. Капитан кинул остороженный взгляд на Эльма. — И здорова! «Мял, слушай, это же та самая, что сына Ужо спасла на Алис, помнишь? Он и знак рисовал, как на той посудине, на которой она прилетела. Почему-то шепотом, но довольно громко прошептал спутник капитана. «Вы их знаете?» — оживилась я. «Как там малыш?» Сделала пару шагов к Харке. «Да все хорошо с ним», — как-то растерянно проговорил Мял. Они очень переживали, когда тебя похитили. Все кланы к поиску подключились. Может, все-таки к нам на ланч? Если только в гости. И обязательно с мужем. Я обернулась на Эльма, молча слушавшего наш разговор. Теперь он подошел и положил ладони мне на плечи. Принялся оплетать амебами. А я счастливо улыбалась, глядя, как округляются глаза моих собеседников. Муж и... «Как тебе это?» — мял, неопределенно кивнул на тысячи маленьких щупалец, уже укрывших меня. Я рассмеялась, прижимаясь к и р л а н ц у И давая понять, что меня все устраивает. Мужчины расслабились, хоть иногда и кидали насторожные взгляды на моего мужа. Нас проводили в уютную кают-компанию. Эльм передал необходимые сведения, а потом меня засыпали вопросами. Всех интересовало, как отнесутся аборигены к такой расе, как Харки. Пришлось рассказать о том, что на Земле знают две, вернее, уже три расы, не похожие на землян. Мял внимательно слушал, а потом аккуратно поинтересовался, как к инопланетянам относятся женщины. Я уже была в курсе проблем Харков. Но как я могла обнадеживать, с а м о толком, ничего не зная. Вы будете садиться на Землю? «Если получим разрешение, все-таки закрытый мир», — вздохнул капитан. «Я напишу письмо дяде. Если получится, передадите». «Пожалуй, я напишу», — усмехнулся Эльм. «Послу о р л е а н е тогда вам точно разрешат приземлиться». «Вот и посмотрите сами на реакцию людей на вас». Я б р о с и л смеющийся взгляд на Эльма, в том числе и женщин.